Глава 16. Реми. Целая ночь крепкого сна возвращает меня к жизни. Открыв глаза, я несколько минут гляжу на ярко-голубое небо сквозь кованую решетку на окне, которое уже не вызывает жуткого смятения, как в первые часы пребывания в доме картеров. Вытягиваю из-под одеяла левую руку и, наконец-то, позволяю себе рассмотреть обручальное кольцо. Огромный круглый бриллиант в золотой оправе искрится, словно льдинка, и ощутимо утяжеляет ладонь. Реми Картер». Звучит странно и непривычно, но привыкнуть придется, так же, как придется привыкнуть к отсутствию отца в моей жизни. От мысли о его безрассудстве мне становится тошно и больно. Но трос жгучим узлом, а гортань сжимается в невыносимо остром спазме. Не знаю, смогу ли я однажды его простить. Может быть, спустя много лет, но точно не сейчас. Вспоминаю, что Стивен вчера отдал мне айфон и резко подскакиваю, сбросив себя одеяло. Оглядываюсь, он лежит на прикроватной тумбе, а рядом аккуратно свернутый шнур зарядки. Беру гаджет в руки, а самой страшно до чертиков. Я была в оффлайне целую неделю, что могли подумать подруги? «Звонили ли отцу, если да, что он им сказал? А если нет, то нужна ли кому-нибудь крошка Реми, когда даже родной папочка расплатился ей за свои аферы? Мне не хватает смелости. Откладываю айфон обратно и плетусь в душ. Заодно проверяю отражение в зеркале. Я в порядке, не считая глаза. Кровоподтек безобразный. Со мной никогда такого не было». Смаргиваю слезы страха и толкаю себя за стеклянную перегородку. Теплая вода сразу дарует подобие успокоения. Моя жизнь еще не закончилась. Меня не продали в рабство, не держат в подвале. Даже дверь в комнату больше не заперта. А дальше разберусь. Спасу себя сама. Спустя полчаса я уже вполне бодра и зверски голодна. Но ни Марии, ни подноса с завтраком в комнате не наблюдаю. Выхожу из спальни и с непривычки крадусь по коридору. Огромный дом погружен в тишину, и от этого немного не по себе. Спускаюсь на нижний этаж и с минуты осматриваюсь. Такая возможность предоставляется мне впервые. Внезапно понимаю, что обстановка уже не кажется враждебной, а наоборот — спокойный классический интерьер в теплых тонах, будто бы обволакивает ощущением защищенности. «О, мисс Картер, вас проводить на завтрак?» Из-за угла показывается Мария. «Господи, как ужасно звучит!» Я морщусь от обращения миссис, которая совершенно мне не по возрасту. «Чем Картер хуже Адамс?» Я вздрагиваю и жмурюсь, когда сзади раздается голос Стивена. «Почему ты всегда подкрадываешься в самый удачный момент?» Поджимая губы и закатываю глаза. «Держи при себе то, что я не должен услышать и не придется шарахаться от звука моих шагов». Он обходит меня сбоку и забавно выгибает брови. Несколько секунд с сомнением смотрю на него и отрицательно качая головой. «Это не мой вариант. Слишком просто». Картер усмехается, оголив по красивый оскал. «Ммм, у тебя чувство юмора в зубах застряло». «Ну, большая часть досталась тебе», — кривлю рот и стучу ногтем по своему верхнему левому клыку. «Все это время Мария безвмолвно следит за нашей шутливой перепалкой» Переминаясь ноги на ногу, устав мириться силами в словесной баталии, я снова поворачиваюсь к ней. Зови меня просто Реми. Где тут подают завтрак? В столовой, ми. Реми. Девушка неловко опускает глаза. Она находится. Я провожу. Стивен лениво мнет шею. В столовой с видом на часть подъездной дорожки, как и во всем доме, тихо и пусто. На белоснежном столе на восемь персон завтрак накрыт для двоих. Стивен усаживается спиной к окну, а я сдвигаю тарелку вправо и сажусь по диагонали от него. Находиться с ним наедине лицом к лицу выше моей смелости. «А где все?» Очень стараюсь говорить спокойно и даже с нотой безразличия. «Все?» «Охрана». «Дэвид?» «Охрана на улице. Дэвид у себя дома». Я замираю с вилкой над пышным сырным омлетом. «В смысле?» «Что не так?» — Стивен вопросительно хмурится. «А разве это... это не дом твоего отца?» «Нет, это мой дом». «Твой?» «Дэвид живет в нескольких кварталах отсюда, в тупике набережной. А ты думала, я до старости буду жить под крылом папочки?» Громкий хриплый смешок заполняет комнату. «Нет, я просто...» — растерянно моргаю. «Почему я живу в твоем доме, а не в его? Ведь затея со свадьбы — его идея». «Кто так сказал?» Судя по веселящимся чертям в глазах Стивена, его забавляет мое замешательство. «Значит, это ты придумал?» «Нет, ты угадала». «Но когда я увозил тебя из отчего дома, еще понятия не имел, чьей женой ты станешь». Теперь уже из меня вырывается истеричный смех. Пытаясь сосредоточиться на омлете и хрустящей корочке поджаренного бекона, но мой мозг жаждет все прояснить здесь и сейчас». «И почему же выборов в итоге пал на Итана?» «Отец решил, что я для тебя староват? Или нет?» «За меня ты вышла бы с большим удовольствием?» Бьюсь об заклад, он горит желанием расхохотаться над нашим странным диалогом. «Ты жаждешь нарваться на грубость?» «Да ежу, понятно, что Итан предпочтительней. Он красив, обаятелен и легок в общении, так что можешь оставить грубость при себе. Ничего нового ты все равно не скажешь». «Но у него есть девушка!» «Временами девушки появляются у нас всех!» «Даже у тебя?» «Возвращая ему колкость и чуть не ввою от восторга, омлет Марии фантастически хорош на вкус!» «Даже у меня!» — фыркает Стивен, но что-то в его ответе меня настораживает. «А сейчас у тебя есть девушка?» «Нет». «И ты не женат?» «Нет». «Странно». «Что странного?» Он, слава небесам, наконец-то перестает самодовольно скалиться. Ты богат, влиятель и молод, но не женат и ни с кем не встречаешься. Хм, ты гей? Задав этот вопрос, я что, из сил сжимаю губы и кулаки, лишь бы не расхохотаться с набитым ртом, потому что лицо Стивена вытягивается в негодующем шоке от моей наглости. Я, по-твоему, похож на гея? Боже, я ослышалась, или он, правда, обиделся? Тут же одергиваю себя, пошутили и хватит, а то опять запрет меня в четырех стенах. «Нет, ноги это ты не похож!» Примирительно улыбаюсь и уже основательно принимаюсь за завтрак. Качнув головой, Стивен тоже замолкает и перестает обращать на меня внимание. Его телефон то пеликает от новых сообщений, то переливается мелодией входящего звонка. Говорит он со всеми коротко и немногословно. «Да, нет, приступай, подписывай, уезжай». Готов документы, пришли мне данные, перезвони через час». С трудом представляю, сколько вопросов он решает за день в империи Дэвида Картера. «Мой отец — большой любитель неспешных бесед. Даже с деловыми партнерами в каждом диалоге обменивается несколькими дружескими репликами и шутками. Стивен — совсем другой. Как твой глаз?» — его внезапный вопрос вырывает меня из размышлений. да вроде ничего». «Моргать немного больно. У Марии спросишь лекарство, которое прописал врач. Утром все привезли». «О, спасибо». «Принимай по инструкции не пропускай график. Тебе нужно за неделю избавиться от кровоподтека». «За неделю? А что будет потом?» «Твой первый выход в свет в роли жены Итана». «А, ясно. Захочешь прогуляться, сад в твоем распоряжении. Меня не будет пару дней». Странное чувство одиночества покалывает кожу. И, видимо, разочарование читается на моем лице, потому что Стивен довольно ухмыляется. «Не грусти. Время быстро пролетит». «Хм, не льсти себе. Признайся, Реми, ты будешь по мне скучать». «Вот еще. И не подумаю». Он смеется и на ходу сует телефон в задний карман джинсов. «Тебе подключили кабельное. Завтра с охраны можешь прокатиться до книжного магазина или куда там тебе захочется». «А расплачиваться я буду мощью фамилии Картер?» «Кредитка привязана к твоему номеру». Стивен подмигивает на прощание и исчезает в дверном проеме. Сижу и перевариваю наш диалог. Мария на цыпочках входит в столовую и подает мне чашку капучино. «А вчерашний Мельфей еще есть?» «Да, Рими, Лучшая новость за утро. Тащи весь поднос».